На пяти минутке начиная сестра доложила, что больная Ирина из восьмой палаты ночью опять поднималась, стояла у окна и легла в постель только после того, как сестра пригрозила ей вызвать дежурного врача. Когда была названа фамилия больной, все посмотрели на меня. Славка даже подмигнул мне с обалезающе. Нонночка сделала испуганные глаза, а Рима Константиновна нахмурила свои великолепные брови. Зав отделением Леонид Иванович взглянул на меня укоризненно, словно это я сама палугула и разгуливала ночью по палатке. Только шеф не поднял своих тяжёлых век. Заканчивая пятиминутку, он предложил мне ещё раз показать Елену невропатологу. А потом, по часам в Мезинце его переносят сюда, бавил. А лучше всего, Мария Владимировна, пригласите-ка психиатра. Обычно я всегда успеваю до пяти минутки заглянуть в свою палату или хотя бы коротенько узнать у ночной смены, как мои провели ночь. А сегодня я, как назло, немножко проспала, потом поругалась с мамой. Еще накануне я засунула на верхнюю полку шифонера теплый шарф, мамин подарок, собственно ручно связанный ею ко дню моего двадцати пятилетия. Утром сделала вид, что не могу его найти, а потом оказалось, что я и в самом деле забыла, куда его сунула. Мама же пустила слезу, потому что термометр показывал двадцать восемь мороза, а у меня недавно болело горло. Пришлось под мамино нытьё и настырную воркотню найти всё же это шерстяное сокровище и закутать своё драгоценное горлышко. В клинику я прибежала вся в мыле, только-только успела с ходу заскочить в халат и надеть на голову свою шапокляку. И как на грех в это утро пятиминутку вёл сам шеф. Конечно, я давно уже перестала его бояться. Но нет, для меня ничего тошнее садиться в галошу именно в его присутствии. Не потому, что все мы, особенно молодые врачи, зависим от его отношения, от его оценки нашей работы. Просто он просто очень стоящий человек. Нагрузка у него не человеческая, но не ради денег. Мы это точно знаем, проверено. С больными шеф вопрошение какого-то особенного, удивительного такта и душевной деликатности. Ну, а с нами он не очень церемонится. Нас молодых врачей в кардиологическом отделении четверо: Славка, Нонночка, Игорь и я. Все мы очень разные, и ругает нас шеф по-разному. Лексикон у него обширный и вполне современный: снобы, битники, полупотерянное поколение, хлюпики, И ещё почему-то самоеды. Всё это, конечно, несерьёзно. В случае настоящей провинности, даже со стороны средняков, вроде Рима и Константины, которые по возрасту не намного моложе шефа, он становится холодно сдержанным и немногословным. По имени-отчеству мы называем его только в личном разговоре. За глаза почти весь персонал с нашей лёгкой руки величает его шефом. А иногда он превращается в метра, патрона, хозяина и даже босса. Это когда Славка и Игорь обижены и пытаются хоть чуточку отомститься сарказмом. С петь минутки я шла злая как чёрт. В коридоре Славка, тиснув на ходу мой локоть, сказал: "Будь бдителен, Машук. Что-то мне в этой твоей старушенции не очень нравится". Слава мой однокурсник Но в институте мы с ним никогда не дружили. Одно время я даже считала, что в медицине он вообще человек случайный, слишком самонадеянный, прямолинейный, как оглобля. А врач из него всё-таки получился. С больными он держится просто, но очень уверенно, и больным это импонирует, его любят. И шеф явно выделяет его из нашей четвёрки. Видя мы заслуженно, не знаю, возможно, я просто немного ему завидовала, но недавно произошёл случай, который нас очень сблизил. У Славки был больной, поступивший к нам из хирургии после операции на печени. Славка с ним очень много возился, смелой пичкой и новыми препаратами, дело шло к выздоровлению. И вдруг вечером, как раз в марте дежурство Больному стало плохо, и в двенадцать двадцать он умер. Инфаркт. Оказалось, что родственники через какого-то усложливого идиота, ходячего больного, передали ему письмо. Его жена где-то на Урале в командировке попала в автомобильную катастрофу. Позднее мы узнали, что она осталась жива, а он умер. Больному стало плохо в 10 часов, и хотя я знала, что и как нужно делать, велела сестре позвонить Славке домой. Он прибежал. Когда всё было кончено, я пошла искать Славку. Есть у нас в процедурной за будкой электрокардиографии такой уютный тихий уголок. Славка сидел в этом полутёмном закутке и раскачивался, обхватив голову руками. Я очень испугалась. Мне поочудилось, что он плачет. Я начала опятиться, чтобы уйти, пока он меня не заметил. Но он поднял голову и окликнул меня. Глаза у него были сухие, но лучше бы уж он плакал. Он сказал: "Поседи со мной". Я втиснулась к нему в закуток, и мы впервые поговорили с ним по-людски, о многом. и очень нужным. И сегодня брошенная мимоходом славкина фраза об львиной встревожила меня больше всех пятиминуточных разговоров. В палату с утренним обходом я вошла в преподвижном настроении и, конечно, прежде всего увидела, что моя Елена сидит, прикрыв опущенные с кровати босые ноги одеялом. Не халат и не тапок постельным больным не положено, а ей предписан постельный режим, и даже не просто постельный, а строго постельный. Всего 5 дней назад её доставила к нам скорая с тяжелейшим приступом стенокардии. "Прошу вас, Нина Алексеевна, ложитесь", говорю я, насколько могу, мягко и спокойно и убедительно. Вот сделаем еще одну электрокардиограмму, посоветуемся с профессором и, возможно, через несколько дней он разрешит вам сидеть. Мне так лучше, говорит она тихо, не глядя на меня. Голос у нее тусклый, почти без интонаций. Разумеется, она знает, что я авторовгодок, и ни в гроздь не ставит мои предписания. Я уверена, если она сейчас поднимет на меня глаза. Я в них прочту. Откуда ты можешь знать, маленькое ничтожество в белом халате, что для меня лучше или хуже? И всё-таки мы должны лежать, говорю я твёрдо и помогаю ей лечь. Она покорно ложится и лежит, как полагается, на спине, руки вытянуты поверх одеяла. Лежит неподвижно, сомкнув безкровные веки, а я опять не могу оторвать глаз от её лица. Это как открытие, что у человека в 70 лет может быть такое прекрасное лицо. Волосы у неё совершенно седые, но густые и пышные. Я отхожу от постели Ильиной. Нет, честное слово, многие наши девчонки охотно променяли бы свои жиденькие патлы на такое богатство. И седина не испугала бы покрасить можно в любой цвет. Было бы что красить. Я начинаю обход. Калийной я зайду позднее ещё раз. Пусть отдохнёт, а может быть и подремлет после бессонной ночи. А с психиатром я всё же по времени. Я должна разобраться сама. Тут что-то другое. Ну что? родные ежедневно справляются по телефону о её самочувствии, аккуратно навещают переносит передачи. Сын Ильиной Виктор Андреевич сейчас у Ленинградев в командировке. Навещает её невестка, жена сына, очень симпатичная, приветливая женщина средних лет. Ильину она называет мамой, иногда мамулей, целует её в щёку, и мне кажется, все эти нежности не притворны. Это чувствуется по выражению лица Ильиной. Оно теплее, и ты несколько оживает, когда Марина Борисовна входит в палату. И называете её Ильиной Маринькой или Маришей, а ведь это тоже чего-то стоит. Но по-настоящему она оживает, когда приходит Валерий, её единственный внук, студент дипломник длинный, ещё помолчишеский тощий, но уже жених. Его Ирочка очень хорошенькая девчонка. Вообще это на редкость симпатичная пара. Он высокий, белобрысый, с синими глазами, а она едва ему по плечо, тоненькая, чёрненькая, с карими глазами в пушистых ресницах. Валерий приносит бабушке цветы. Зимой у нас в Сибири достать их не так-то просто. Он похлопал бабушку, и, видимо, они очень привязаны друг к другу. Он говорит: "Помнишь, как ты меня пичкала рыбьим жиром? Я же терпел, имею я право на реванш?" Это же в конце концов не рыбий жир, а всего-навсего сливки с фруктовым соком и всего полстакана. И она послушно пьет из его рук какую-то не очень аппетитную на вид смесь, а он уже достает из сумки виноград и лимоны. Главное, он не стыдится проявлять свои чувства к ней. Они не целуются при встрече, но он, пока сидит под ли неё, всё время не выпускает из своих больших лап её руку и как-то очень хорошо перебирает её тонкие прозрачные пальцы и прощаясь не целует, а просто на мгновение приникает щекой к её бескровной, совсем невесомой ладони. Два раза Ильину навещала мать Ирины, Варвара Семёновна. Гостинка румяная, громогласная и удивительно моложавая. Просто не верится, что у неё дочь невеста. Ильину она называет сватышкой, приносит ей разные домашние пострепеньки и рецепты самого последнего надёжного лекарства от сердца. При появлении сваты на лице Ильиной возникает какая-то виноватая, вымученная улыбка. После свидания я пригласила Марину Борисовну в ординаторскую. Мне нужно было узнать, всегда ли её свекровь Нина Алексеевна отличалась таким замкнутым характером или черты эти обострились в результате болезни. Марина Борисовна искренне изумилась: "Да что вы, Мария Владимировна? О, мама золотой характер". знание, что она не болтлива, но очень общительна и посмеяться любит и поговорить. Просто её травмировал этот неожиданный сердечный приступ. Вы обратили внимание, как она лежит, ведь она даже руку поднять боится. Обратила ли я внимание? В том-то и загадка. При них лежит почти неподвижно, образцовая вольная А ночью разгуливает босиком по палате или лекарство в тихомолку выбрасывает в плевашку. Я знаю, что сердечный приступ у неё начался неожиданно, без всяких якобы предвестников. Никаких потрясений, никаких трав. Ходила в кино, смотрела чепуховую комедию, шла домой не спеша, вечер был чудесный. Присела во дворе, в скверике отдохнуть, подышать перед сном, и вдруг началось. Скажите, Марина Борисовна, а сейчас, спрашиваю я не очень уверенно, нет ли чего-нибудь, что смогло бы Нину Алексеевну угнетать, тревожить? Марина Борисовна недумённо пожимает плечами. Может быть, она скучает по Виктору? Я хотела телеграфировать, и Валерик настаивал, но мама сама категорически запретила. Это же было при вас и в присутствии Леонида Ивановича. Вы меня простите, Мария Владимировна, но я по этому вопросу ещё раз проконсультировалась у Леонида Ивановича, и он меня заверил, что вызывать Виктора Андреевича нет необходимости. Так, то вот Значит, на балансе имеется общительный, даже можно сказать, жизнерадостный характер, никаких душевных травм, в семье полная гармония. Всё хорошо, прекрасная маркиза. А желание жить у человека нет. Опять поссорилась с мамой. Она становится невыносимой. Я положительной её не узнаю, настолько у неё испортился характер. Вечные смена настроений, или ворчит, или нычит, сама не зная о чём. И эта навязчивость, совершенно ей не свойственная. Приходишь домой, обязательно рассказывай ей о всех своих делах. А я иногда просто не знаю, о чём с ней говорить. Неприятности свои я от неё скрываю, потому что она обладает способностью делать из бухи слона и любую мою ерундовую неудачу превращать в трагедию. Я понимаю, что она скучает. На пенсию она ушла 2 года назад и, видимо, до сих пор не может привыкнуть к безделью. Я ей говорю: "Ну что тебе нужно? Мне бы такую жизнь, Ничем не связано, времени свободного хоть отбавляй. Заведи приятельниц хороших, в кино ходи, читай, рукодельничай. Возьми наконец какую-нибудь общественную нагрузку. Есть же у вас какие-то пенсионерские советы, вот ты и сходи, узнай, найдется ли для тебя какое-нибудь дело. Теперь ведь модно на общественные начала. А она смотрит на меня такими глазами, словно я ее обидеть хочу. Теперь ещё новенькое появилось. Раньше, когда я была девчонкой, она никогда меня не опекала, видимо, была уверена во мне. Я всегда дружила с мальчишками, и никогда это её не тревожило. А теперь, как бы поздно я ни пришла домой, она не в спять ждёт. И в глазах тревога. И вопрос, почему задержалась, где была, а главное, конечно, с кем была. На юрку коситься. Когда он приходит, я чувствую, как она следит за каждым нашим словом, за каждым взглядом. Умора. Она боится, что Юрка меня соблазнит. Смешно и противно, потому что приходится врать. Да ещё Юрка, балда, не может удержаться, чтобы её не поддразнивать. Не понимаю, как можно так измениться. Не настолько уж она стара, чтобы с этих пор начать выживать из ума. в клинике я провожу много лишнего времени. У меня несколько интересных больных, но если уж говорить правду, меня всё время тянет в восьмую палату к Ельгиной. Знаю теперь абсолютно точно. Она всё время чего-то ждёт. Вернее, кого-то ждёт. И нервы, несмотря на внешние признаки депрессии, натянуты до предела. Иногда, неудобно вывернув шею, она напряжённо не мигая смотрит на закрытую дверь палаты. Я уже несколько раз я засекла такой момент: глаза закрыты, лицо неподвижно и казалось бы спокойно, но голова чуть-чуть приподнята, чуть-чуть отделилась от подушки. Она вслушивается в звуки коридора. Она жадно ловит звуки, но не все. А только звуки мужских шагов, мужских голосов. Она ждёт сына, того самого Виктора Андреевича, который сейчас находится в командировке. Она сама запретила его вызывать. Запретила и всё-таки ждёт. Может быть, она надеется, что родные, не посчитавшись с её запретом, всё же сообщили ему о её болезни. И он не приехал до сих пор, возможно, потому что временно уезжал из Ленинграда на какой-нибудь отдаленный объект, а телеграмма, возможно, лежит нераскрытая в номере Ленинградской гостиницы. И еще погода, ведь может же быть не летная погода, и он сидит где-нибудь на Свердловском аэродроме. А может быть, сейчас, именно в эту минуту самолёт приземлился в нашем аэропорту. Вот Виктор бежит к остановке такси. А может быть, это его шаги в коридоре, торопливые и тяжёлые. И голос. От волнения голос может очень измениться. Вот примерно какие мысли могут заставить человека так исступлённо ждать. Ещё в детстве у меня была дурная привычка задумываться по маминому определению уходить в себя. Идиотское состояние. Вдруг выключаешься, перестаёшь видеть и слышать, что происходит вокруг тебя. Не замечаешь любопытных, а порой и насмешливых взглядов. Позднее я научилась следить за собой. Во всяком случае, больным я ни разу не предоставила возможности наслаждаться любопытным зрелищем, когда их лечащий врач вдруг уходит, а потом выходит из себя. А теперь у меня явный рецидив. С конца обхода я почему-то очень устаю. А когда в заключении осмотрю Ильину, вытяну из неё хотя бы самые необходимые ответы, скупые, вялые, неохотные. От меня остаётся одна шкурка, как от выжатого лимона. И вот картина. Больная с закрытыми глазами не то дремлет, не то притворяется спящей, а врач сидит у её постели и смотрит не мигая, упершись глазами в одну точку. Вчера из-за такого конфузного состояния меня вывела Ильина. Видимо, она долго наблюдала за мной из-под опущенных век и наконец, коснувшись кончиками пальцев моей руки, тихо сказала: "Идите, отдыхайте, милая вы моя". Наконец-то мне удалось перевести Ильину в одиннадцатую палату. Это маленькая одноместная комнатка, очень уютная и тихая. Окно выходит в институтский сад, сюда совершенно не достигают городские шумы. И оборудована она не по больничному, а как в хорошем санатории. Вполне приличные шторы, на полу коврик, в нише за шифоньером персональный умывальник. В своём кругу мы называем эту палату люкс блатной. Обычно по распоряжению Леонида Ивановича её заселяют жёны или тёщи больших начальников. На этот раз, когда очередную номенклатурную жену готовили к выписке, Леонид Иванович дал указание перевести в нее из мужской очень хорошей небольшой и спокойной палаты какого-то весьма сановитого дядю. Уже несколько дней он прогуливался по коридору, благосклонно улыбаясь молоденьким сестрам и врачам, в том числе и мне. Такой представительный, солидный, выше средней упитанности. Славко заблаговременно снабдил меня необходимыми агитурными сведениями. Больной лёг на обследование. Его драгоценному здоровью в данный момент ничто не угрожает. Сон и аппетит, дай Бог, любому из нас. В часы свободные от сна, процедур и приёмов пищи разгуливает по всей клинике. По вечерам уходит в терапию смотреть телевизор. И режется в шашки с выздоравливающими больными. Вооруженная этими данными, при активной поддержке не только полупотерянного поколения, но и всех среднеков, я вас звала к авторитету шефа и вырвала палату прямо из пасти Леонида Иваныча. Алёлек остался с носом. Теперь, когда Нина Алексеевна в отдельной палате, Я имею возможность уделять ей значительно больше и времени, и внимания. Два раза я её смотрел шеф. С сердцем по-прежнему очень нехорошо. Режим безизменения, неподвижность, покой. Но её душевное состояние меня уже тревожит меньше. Понемногу спадает напряжённость. Видимо, она убедилась, что родные не известили сына о её болезни. И перестала ждать его внезапного появления. Я принесла ей наушники, она кладёт их под подушку, слушает музыку, встречает меня улыбкой. Улыбка у неё хорошая, чуточку ироническая, но добрая. И говорим мы теперь не только о её самочувствии, а о музыке говорим, о новых кинофильмах, о литературе. С ней очень интересно. какая-то энциклопедическая начитанность и ясность мысли и ещё удивительное для её возраста чувство нового, понимание нового. А что я собственно знаю о людях её возраста? Старики, даже самые высокообразованные и мудрые, всегда казались мне неинтересными и скучными. Никогда меня к ним не тянуло. Говорит Нина Алексеевна мало, Но получается, что всегда разговор направляет она. Я уверена, она понимает, что в ней руководит не какое-то бабье любопытство, и всё же очень деликатно, но твёрдо пресекает любую мою попытку взглянуть к ней в душу. С разрешения шефа я выписала для её родных постоянный пропуск. Теперь Валерий и Марина Борисовна И даже сваты, а Варвара Семеновна могут навещать ее в любое удобное для них время. Странное дело. Но у меня такое ощущение, что этот мой подарок Нино Алексеевну не обрадовал. Иногда мне кажется, что она терпит присутствие родных только из деликатностей. Спит она очень мало. А что она думает? Чем заняты её мозг и её память, если ей мешает даже Валерий, которого она несомненно очень любит. Отдельная палата, постоянный пропуск, всё это чрезвычайно расположило к мне родственников Нины Алексеевны, даже сблизило нас. Сватья, например, относится ко мне можно сказать по-родственному. На днях рассказала, как мерила Валерия с Иринкой, когда они серьёзно поссорились. Лино в этой ссоре, по мнению Сватии, была Ирина, а Валера только показал свой мужской характер. И поэтому мать заставила Ирку покориться и сделала ей серьёзное внушение, что ежели всякая соплюха будет перед таким самостоятельным парнем нос задирать, то и это к недолго и на бабах остаться. И так далее. Они не Алексеевне, она отзывается с большим уважением. Старая Сватья у нас, прямо сказать, всех мир женщина с образованием, а никакую черный рабу ты не боится. К любому человеку уважительная и характером уживчивая, не то что другие старухи. В свою очередь, не на Алексеевна отвечает богоданной Сватье полной взаимностью. Варвара Семеновна. линяет своей искренностью и неиссякаемым оптимизмом, говорит она серьёзно, без тени улыбки. Несколько категорично в суждениях, и для меня, к сожалению, слишком громогласно. Мариша и Валерий люди молодые, выносливые, а я по старости лет через полчаса выхожу из строя, тупею и лишаюсь дара речи. Ну, а в целом это очень славный человек. И к тому же прекрасный воспитатель, Ирочка, обаятельная девочка. Рада за Валерия, думаю, что он не ошибся в выборе. Я, конечно, при каждом удобном случае стараюсь перекинуться словом с Валерием и особенно с Марией Борисовной. В результате всех этих случайных, непродолжительных разговоров у меня складывается уже более или менее ясное представление об этой семье. Муж Ниной Алексеевны погиб в первые дни войны, и старший сын, первенец, двадцатилетний Володя, тоже погиб на фронте вскоре после отца. Младшая из детей, любимица всей семьи Маруся, умерла от менингита. Они уходили от немцев пешком. По перемене с Виктором несли заболевшую Марусю на руках. Потом похоронили ее у дороги. Она не смогла бы уйти от Марусиной могилки, но рядом был Виктор, последняя зацепка в жизни, единственный любящий и всё понимающий, лучший из всех сыновей земли. Таким он остался для неё навсегда, самым близким на земле человеком, другом, который понимает без слов. За годы эвакуации Сибирь околдовала Виктора. Они решили не возвращаться на запад. на разорённая войной, осиротевшая своё семейное пипилище. Во втором послевоенном году Виктор окончил Сибирский институт и вскоре привёл в дом Марию. Вы знаете, мама не была для меня свекровью. Она никогда не ревновала Виктора ко мне, не вмешивалась в наши отношения. Сначала нам очень трудно жилось, особенно когда родился Валерик. Без маминой помощи я, разумеется, не смогла бы учиться и закончить университет. Из разговора с Мариной Борисовной. Серины и Валерий дружат около 2 лет. Марина Борисовна в неё влюблена, кажется, не меньше Валерия. И его будущую тёщу Варвару Семёновну, она уже считает как бы членом своей семьи. Часто можно от неё услышать: "Мы с Варварой Семёновной думаем". Мы с Варварой Семёновной решили. Даже со стороны приятно наблюдать, как идут они рядышком, две совсем ещё не старые мамы, говорят увлечённо о своих милых чадах, говорят и не могут договориться. Конечно, Варвара Семёновна женщина простая, без претензий, говорит Марина Борисовна, она словно видеть меня хочет в чём-то, в чём я ещё не до конца убеждена, а какая трудоженница. положительно на все руки мастер и Русью обожает ради нее на любую жертву пойдет и в то же время держит ее в ежовых рукавицах и Руся не только отличница пед. института она прекрасная хозяйка трудолюбива чистоплотна знает цену копейки Саманина Алексеевна о семейных говорит скучно но неизменно доброжелательно Только когда разговор коснется Валерия, она становится несколько многословнее. В бабьем сердце есть такой особый заповедничек для внучат. Появляется в семье в самый неподходящий момент, не зван, не прошен. Это такие владыки весом три килограмма. Деспот, центр вселенной, все летит кувырком. Налаженный семейный уклад, привычки, покой, обрушивается целая лавина новых забот. волнений и страхов в ночи бессонной новый ему же кажется невероятным как ведь раньше мы могли обходиться без него а валерий она говорит всегда очень тихо с паузами и улыбка та милая ироническая и нежная улыбка от которой так теплеет её бескровное малоподвижное лицо он у нас часто болел Я работала в издательстве и брала работу надам, чтобы быть с ним, когда он не мог посещать садик. У меня была старенькая шаль, большая, тёплая. Возьму его на руки, закутуюсь вместе с ним шалью. У него только главенка торчит наружу. И ношу, а так на окно. Называлось это у нас: походим, побродим. Я говорю: "Смотри, вон это завод. Там делают машины". Видишь, какая большая труба, а из трубы идёт дым. Он смотрит серьёзно, задумчиво, кивает мне головой и повторяет: "Тоба, дым". Нина Алексеевна закрывает глаза, но мне кажется, что из-под неплотно сомкнутых век она всматривается во что-то невидимое мне, силы памяти вызывает из прошлого милые ей картины. раннего валеркиного детства. Приходит время поорать, сидит, орет, десять-пятнадцать минут, убедиться, что взрослые преспокойно занимаются своими делами и никак на его вой не реагируют, замалчит, подумает и идет мириться. Бывало скажешь ему: "Ну вот и все, я орать было нечего. Свинка и переболел, температура нормальная". Ничего не болит, но настроение скверное, сидит в кроватке Хмурый, сердитый, говорит отцу басом: "Дай пить". Отец спокойно спрашивает: "А как нужно сказать, сынок?" В ответ: "Рё, пить хочу". Отец продолжает невозмутимо делать своё дело. Пораув сласть минут 10 замолчал, сидит зарёдный, надутый и сопит. Потом говорит Хмурый: Папа, дай, пожалуйста, водички. И тут же сердитый из корыговорки добавляет: вот и все, я орать было нечего. Тринадцать лет Ильины жили в двухкомнатной квартире. В большой комнате молодые, в маленькой бабушка с Валерием. Потом получили трехкомнатную. В столовой поставили шириму, образовался светлый, уютный угол. В нем хотя и впритык, но очень удобно вместились тахта и письменный стол. Валерий получил отдельную жилплощадь. В этой квартире живут они и сейчас. Итак, если суммировать краткие характеристики и данные, почёрпнутые из всех этих разговоров, передо мной наиблагополучнейшее семейства. Полная семейная гармония. Почему я так устаю? Здорово, как березовый пень. Нонночка против меня задохлик, а в любое время дня и ночи она в форме, свеженькая, словно парниковый огурчик. Вчера Римма Константиновна, она с нами говорит всегда в этом покровительственном материнском тоне, потрепала меня по щеке. Ничего, девочка, скоро придет второе дыхание. Ко всему нужна привычка. Не знаю, можно ли привыкнуть к человеческой боли и еще к сознанию своего бессилия, беспомощности перед смертью и страданием. Я не сентиментально, Боже, упаси, не выношу всяких там разных нежностей и сюсюкать не с больными. Но у меня всегда корежит ацинизма некоторых старших курсников и молодых врачей, когда они говорят о больных. За это я и славку раньше не любила. Ему ничего не стоит сказать. Этот мой старый хрен из четвертой палаты ночью чуть-чуть концы не отдал. Валандился с ним до рассвета. Или опять мне люлик старушечку подсудобел. перед инфарктное состояние вместо печёнки футбольный мяч ей бы заблаговременно об оркестре похлопотать она это культимативно вякает что через 2 недели должна лететь в Свердловск на какой-то там семинар теперь-то я знаю что всё это идиотская бравада а вернее форма защиты против жалости страха за больного против сознания своего бессилия И свой им больным, он привязывается также по дурацки, как я. Как-то я его спросила, чего это он с утра пришёл в таком собачьем настроении? Он говорит: "Встретил сейчас Сальникова, помнишь? Рыжий такой. В пятый у меня лежал больше месяца. Я обрадовался. Прёт, понимаешь, на встречу марта такая здоровенная. Я чувствую род у меня души. А он прошёл мимо, мне поздоровался. Не узнал. Забыл. А я помню под каким ребром у него скрипело, под каким булькало, все анализы его помню. Гуманность. Вот с чего начался этот странный разговор. Она сказала: "Гуманность понятие растяжимое". Вы не читали роман Семья Тебо французский писатель Мартин Дюгар советую прочесть. Я попрошу Валерия, он принесёт. Человека съел рак. Чудовищные страдания, но человек ещё не стар, сильный организм, здоровое сердце умирает и никак не может умереть помочь ему. Сократить чудовищно затянувшуюся агонию может один единственный человек, который безотлучно находится подле него, его старший сын, врач. Я не была подготовлена к такому разговору. Я сказала: "Это было бы убийством". А может быть, наоборот? Актный высшего подлинного гуманизма, акт милосердия. Как же этот сын поступил. Он сделал это. Да, он сделал это. Мужественный человек, честный, он любил отца. Но ведь он был не только сыном, он был врачом. Нина Алексеевна закрыла глаза. Она не собиралась спорить. Но я уже не могла уйти от этого разговора. Зачем она его затеяла? Что она хотела сказать? Она мне напомнила, был такой ученый, который утверждал, что старики, достигнув определенного возраста, примерно шести-десяти лет, неизбежно становятся обузой не только для семьи, для своих детей, но и для общества, мешают общественному развитию, тормозят прогресс. спасением от этого социального зла и должно служить гуманное безболезненное умерщвление стариков. Если меня по-настоящему разозлить, я могу стать даже красноречивой. Я прочла и краткую, но вполне квалифицированную лекцию по геронтологии, биологии старости, клинико-морфологические аспекты старения, активное творческое долголетие. Привела почти дословно длинную цитату из недавно прочитанной умной книжки о том, что старость не должна быть прозибанием, что старость это подведение итогов труда целого поколения, передача трудовой эстафеты новому поколению в порядке активного с ним сотрудничества. Нина Алексеевна слушала терпеливо и очень серьёзно. Перебила она меня, Только когда я начала перечислять имена великих старцев, они сыпались из меня как из мешка: Гёте, Толстой, Верди, Павлов, Тимирязев эти люди исключение. Активное творческое долголетие удел избранных, сказала она тихо. Вы говорите, старость не должна быть прозибанием. Но в том-то и беда, что для подавляющего большинства стариков долголетие Не счастье. Передача трудовой эстафеты новому поколению всё это звучит убедительно и красиво. Но физическое угасание, угасание интеллекта процесс неизбежный и естественный. Старик не живёт уже, а доживает. Не только близким, но сам-то себе становится в тягость. Он начинает заедать жизнь молодым. она так и сказала: "заедать жизнь молодым". Фраза звучала каким-то диссонансом на фоне всех интеллигентных слов, какие мы с ней друг другу наговорили. "А я вам не верю", сказала я твёрдо. "Не верю, что вы могли говорить всё это серьёзно". "Не сердитесь". Она тихонько коснулась моей руки кончиками сухих, прохладных пальцев. Я понимаю вас. Существует такое понятие врачебная этика, и все же задам вам один вопрос: именно как врачу в клиниках и больницах не хватает мест, на квартирах лежат очередники молодые полноценные люди, их на дому кое-как лечат участковые врачи в ожидании, когда в вашем стационаре освободится место. А не отлушка подваливает вам стариков, хроников с инфарктами, переличаями, астмами. Месяцами они занимают эти драгоценные дефицитные больничные койки. Не может вас, как врача, не волновать нелепость такого положения. И в то же время, как вы думаете, очень уютно чувствует себя старик, захвативший место по праву и по логике вещей? принадлежащей молодому. Вы забываете, Нина Алексеевна, что кроме врачебной этики существует обычная, общая человеческая этика, сказала я, вставая. Право на заботу и лечение в первую очередь имеют пожилые люди. Давайте выпейте свой порошок и спать. О больничных койк у нас пока действительно не хватает. Все мы это знаем. Ну мы знаем и другое. Утверждено строительство областной лечебницы, капитально ремонтируется и расширяется Заречная городская больница. Стоит вопрос о создании стационара санаторного типа для лечения престарелых. Хаюсь. Эту утопью я сочинила на ходу, по вдохновению. В порядке самообороны никто и нигде вопроса о таком стационаре для стариков пока ещё, конечно, не ставил. Ну, закрывайте глаза, потушу свет. Я шла по полутёмным коридорам и в смятении думала: "Господи, неужели она права? Неужели мы настолько неосторожны? Нужно поговорить со Славкой". Проснулась, словно вынырнула из чистой прохладной реки, вышла на песчаный солнечный берег, свежая, отдохнувшая. Ужасно люблю просыпаться без желания хотя бы ещё минуточку полежать в постели. Только откроешь глаза, и уже хочется побыстрее начать что-нибудь делать. И завтрак кажется вкусным, и кислая бавина в физиономии не раздражает. Между прочим, последние 2 недели мы с мамой совсем не ссоримся. Она очень изменилась к лучшему, не ворчит, Не пристаёт с расспросами, часто по вечерам уходит к соседям ли копошиться на кухне, так что я могу спокойно почитать или покрутить любимые пластинки, которые ей очень не по душе. Вчера шеф консультировал больную приходька. Две недели назад она была еще очень плоха, несколько ночей по для нее дежурили родные, а вчера шеф разрешил ей садиться в постели. Шеф никого не хвалил, но если его довольно сложное заключение перевести в трёх словах на простой русский язык, это будет звучать примерно так: человека вытащили из могилы. Приходька моя больная. После консультации с Лавкой сказал галантно, расшаркавшись перед одноной Марии Владимировна: "Примите мои поздравления". Домой мы шли вместе. И я рассказала ему о своем последнем странным разговоре с Ниной Алексеевной. Славка стал очень серьезным. Зри, в корень мошук, или твоя старушинция психопатка, или у нее дома обстановочка располагающая к петле. Со Славкой я тебе часто советуюсь, и его советы мне всегда помогают, но с Еленой все значительно сложнее. Во-первых, никакая она не психопатка. Во-вторых, дай Бог всем старикам иметь такую семью. Её любят, они и заботятся, и она любит. А что ещё старику нужно? Я сказала Славке, что у меня такое ощущение, как будто она беззлобно с этой такой мудрой иронической усмешечкой подшучивает надо мной. А я как сепец. Звук, слышу. Хожу вокруг до да окола, а вплотную подойти не могу. С третьего надежду. Она педиатр, специализируется в детской у профессора Нечаева. Мы когда-то дружили. Я часто у них бывала. Семья как семья. Отец погиб. Жили втроём. Мать, Надежда и старший брат Костя. Всё было в порядке, не хуже, чем в других семьях. А сейчас Надежда говорит: "Опротивила всё. Да мой хоть не приходи. Костю она выжила из дома, женился, видишь ли, не по её вкусу. Ушёл с женой с ребёнком на частную квартиру. Приходишь домой, начинаются стоны, истерики, упрёки в неблагодарности, в эгоизме. Я вам жизнь отдала, я ради вас молодостью пожертвовала. А какому чёрту её жертвы были нужны? Хоть бы женишишка какой подвернулся". ушла бы за любого, только бы от этого Ада избавиться. А Светка Ярославская на днях Мельком сказала, что ушла от матери в аспирантское общежитие. Говорит о матери, поджав губы в ниточку и глаза холодные, злые. Светке на мать мне всегда казалась очень интересной, умной. Во всяком случае, такой она была, когда мы со Светкой еще учились в школе. Спрашиваю Светку, из-за чего она ушла от матери. А она говорит: из-за магнитофона. Оказывается, Светка вместе с матерью копила на зимнее пальто, а затем пошла и на эти деньги купила магнитофон. Конечно, каждый из нас мечтает об завести собственный маг, потому что интересных грамзаписей, особенно зарубежной джазовой музыки в наших магазинах днём с огнём не найдёшь. А Светка к тому же влюблена в Дид. Она говорит: "Не знаю, ничего более трагического, более выразительного и искреннего, чем голос Дид. А мамашу тот же самый голос может довести до судорог". Она заявила Светке: "Не верю, что тебе с твоим музыкальным вкусом, с твоим чутьём могут нравиться эти истеричные гроусавые вопли. Ты просто кривляешься, потому что это модно". Нельзя одновременно любить Зыкину и Пяф. Это противоестественно, патологично. Посмотревы бы ты, какое у неё при этом лицо, скорбная, трагическая маска, пальцы судорожно сжаты. Потрясающие сцены из старинной мелодрамы. Мать пытается спасти падшую дочь от окончательной гибели. Потом она заявила, что я слушаю эту растленную музыку только на зло ей, что вечерами ей необходим покой, целыми днями ничего не делает, живет в собственное удовольствие, а у меня выпадет в неделю какой-то один несчастный вечер, и то я не имею права послушать любимые мелодии. А что она творила, когда я в первый раз покрасила свои соломенные патлы? Ты думаешь, она ругалась? Нет. холодное презрительное молчание я говорю ты ханжа что ты понимаешь какое тебе дело а она со скорбью во взоре декламирует мне больно и стыдно за тебя докатиться до такого мещанства до такого духовного скуднения у божества вы тупой стадо обезьян ничего личного искреннего индивидуального рыбы, уродливой, безвкусной, безстыдной моды. У неё очень красивые ноги, до сих пор красивые. А у меня, сама знаешь, не очень. Надела я новое платье, полгода на него копейки свои откладывала. Она смотрела меня молча с ног до головы, покачала головой, и это соболезнующе цедит. Ну, знаешь, С таким и ногами я бы не отважилась. Понимаешь, бьёт по больному, со вкусом бьёт, со смаком. Я спросила Светку, как это всё у них началось? Ведь не сразу же, вчера всё было хорошо, а сегодня дело доходит до разрыва. Светка говорит: "Не знаю. Нет, конечно, не сразу. Сначала какие-то мелочи, недовольство, Потом хуже и хуже. Я шла домой и всё думала: видимо, это подкрадывается постепенно, незаметно. Возникает сначала непонимание, отчуждённость какая-то, а потом она перерастает в жесточение, даже в ненависть, как у Светки. Никак не могу вспомнить, когда я впервые обнаружила, что мне с мамой скучно. Раньше я могла говорить с ней часами. Она жила в посёлке. Приедешь на каникулы или просто вырвешься домой на денёк и не можешь наговориться. Или случится что-нибудь, место себе не находишь, нужно обязательно рассказать маме. В нашей семье никогда не было в ходу нежности. И при жизни папы, и после его смерти, когда мы остались с мамой одни, жили очень дружно, но обходились без всяких там лавзаний и прочей ерунды. Но ведь ещё совсем недавно, в воскресное утро, когда и ей, и мне можно лишний часок поваляться в постели, я собиралась к ней пододеяла, и мы говорили, говорили обо всём на свете. А теперь скучно. Или она поглупела за эти несколько последних лет, или я стала такой уж чрезмерно умной. Принято утверждать, что у нас проблемы отцов и детей нет, не положено. Нет социальной основы. Основы нет, а проблемы-то всё же на лицо. Придётся как-то на досуге все эти дела основательно обдумать, чтобы не получилось так же, как у Светки. Шеф спросил, показала ли я Елину психиатру. Я ответила: "Нет. Что её угнетает? Вам удалось выяснить?" "Нет. Но мне кажется, что она очень ждёт сына." "Вам кажется?" "Я уверена. Его нужно вызвать. Она боится умереть без него. Если бы она боялась умереть, дела бы себя иначе. А вам не кажется, что она боится жить? Он повернулся и пошёл из ординаторской. Вот так-то вот, Мария Владимировна, в таком, значит, разрезе. И не кажется ли вам, Мария Владимировна, что вы со своим психоанализом окончательно в трёх состках заблудились? А может быть, всё же пригласить психиатра Бориса Петровича? Или хотя бы просто посоветоваться с ним. О чём? Я же уверена, что все мы, включая самого шефа, в большей мере психи, чем она. Но она слабеет. Со стороны это не очень заметно. Она улыбается, разговаривает, послушно пьёт лекарство, ест. по немного и явно через силу, но все же ест, особенно когда ее кормит Валерий. Уже несколько раз я заставала ее в каком-то полузабытии. Один раз я услышала мой маленький, как она это произнесла, наверное, ей пригризился маленький Валерка. Еще было так: я на цыпочках бесшумно вошла к ней в палату. И она в этом мгновении сказала не громко, медленно, но очень твёрдо: "Не надо, Виктор, не надо". А однажды, когда я наклонилась над ней, она лежала так неподвижно, так тихо, что мне стало жутко. Она сказала чуть слышно: "Марусенка". Её покойную дочь звали Марусей. Я распленилась, хотела отойти, Но она подняла веки и улыбнулась. Я поняла, что она не спала, слышала, как я на дне склонилась. Это меня она называла Марусенькой. Идите отдыхать и скажите там, пусть не краулят, я буду вести себя хорошо. Значит, она все замечает, все видит. Приняла ночное дежурство, обошла палаты. Полчаса посидела у Мити Енышевского. На днях ему предстоит операция очень тяжёлая, и он это знает. Готовят его к операции второй месяц. За это время все наши к нему привязались. Ему 18 лет, длинненький и очень хрупкий, обаятельная улыбка, конечно, и немного лукавая. Он не вызывает чувства жалости, как кое я обычно вызывает у людей тяжелобольной, вернее, почти безнадёжно больной милый ребёнок. Покоряет в нём сочетание хрупкости и мужества настоящего, осмысленного человеческого мужества, каким не всегда обладают зрелые мужчины. Я принесла ему книжку стихов Постернака и шоколадку с орехами. Он любит с орехами Потом, когда в палатах погасли огни и установилась тишина особая, наша больничная, ночная, насторожённая тишина, я пошла к ней Алексеевне. Подле её постели сидела нянечка Полина Дмитриевна, добрая душа, самая человечная из всех наших нянь и санитарок. Разговор шёл о детях, вела его неспеша няня Поля, а ней на Алексеевну молча слушала. Очень серьезно и внимательно слушала. Это уж какой матери как повезет. Одной в детях счастье, другой горе одно. Он еще и на родиться не успеет, а ты за него уже болеешь. У него уже свои народились, а ты все равно болеешь, переживаешь и клянешь его другой раз, ругаешь, а все равно обратно переживаешь. И тогда гроба до последних твоих дней. Увидев меня в двери, Полина Дмитриевна пожелала больной покойной ночи и ушла. Я присела на краешек постели Нина Алексеевна взяла ее руку, чтобы проверить пульс. И так беседа шла о материнском чувстве, спросила я с улыбкой у невинной носа. О да, не громко откликнулась Нина Алексеевна. где смертная, веках воспетая, святая материнская любовь. Она помолчала, прикрыв глаза, пока я подсчитывала пульс, затем, после небольшой паузы, спросила: Вы сказали материнское чувство? А вы уверены, что это действительно чувство? Простите, я не поняла вопроса. И иногда говорят материнское чувство, а иногда инстинкт материнства. Что же это такое, чувство или инстинкт? пояснила она. "Нена Алексеевна, дорогая, вы прекрасно знаете, что это понятия совершенно различные", сказала я спокойно. "Вам нужно уснуть. А вы прекрасно знаете, что я не усну. И с наторного настоящего вы мне доедите". И сами спать не ляжете, будете как лунатик бродить по коридорам, нарушая безмятежный сон няничек и сестер. Вы видите, какая я послушная больная. Я убеждена, что мне необходимо движение, воздух, книги. Но вы приказали мне лежать, и я лежу, потому что иначе шеф снимет с вас голову. Весерый дикий исмарусенка. Я шучу. Ваш подопытный кролик в полном вашем распоряжении. Но если и вам не спится, не уходите. Почему вы не можете спать? Что вам мешает? спросила я прямо. Я хотела убрать руку с её запястья, но она прикрыла её своей ладонью. Старость, обычная старческая бессонница. и повторила: "Не сердитесь на меня". Потом добавила, заглянув мне в глаза со своей ласковой иронической усмешкой: "Только не ищите драмы там, где её нет". Я начала по-идиотски краснеть, но сделала вид, что не поняла, и спросила первое, что подвернулось на ум: "Так что же это такое, материнская любовь? Чувство или инстинкт?" Режде всего материнская любовь — это рабство. Спокойно и не задумавшись ответила Нина Алексеевна, пожизненное, безсрочное, без надежды на амнистию. Вы слышали, как выразилась няньечка, да грубо до последних твоих дней. Она помолчала, ожидая, видимо, не начнут ли я сразу возражать. Вообще фактура материнского чувства, если брать его во времени, неоднородна, она так и сказала, фактура материнского чувства. Сейчас я не могу восстановить дословно этот наш второй, значит, разговор. В её толковании это самое фактура делится на три основных периода. Живет девушка или молодая женщина, живет полноценной, интересной жизнью, свободно, независимо. Живи и радуйся. Но проходит определенный срок, и в ней просыпается инстинкт продолжения рода, инстинкт материнства. Ловушка природы против нее бессильны доводы рассудка, разума, расчета. Тут она оговорилась, что речь идет не о тех, кто становится матерью случайно, по неволе, под несчастным устечением обстоятельств. И вот женщина носит ребенка, ее организм физиологически перестраивается, все подчинено интересам его развития, его формирования. Она и это зреющая в ней жизнь одно целое. На него работает и тело, и сознание матери. Потом оно родится. такое крохотное, такое беспомощное и самое драгоценное из всего, что её в этом мире окружает. Пуповина перерезана. Он существует уже самостоятельно. Человек, личность, индивидуум. Он умеет дышать, он питается уже не кровью матери, не соками её тела, а только её молоком. А она еще не осознала свершившегося разобщения с ним, продолжает работать инстинкт, могучая, страстная животная связь, взаимозависимость. Ребенку необходима только мать. Связь эту может прервать только смерть, и матери кажется, что связь эта навсегда. Ребёнок растёт, понемногу начинает изменяться и отношение матери к нему. Это уже чувство, разумное, требовательное, осмысленное. Да, она так и сказала, осмысленное. Но по-прежнему с ним связаны все её планы, надежды, мечты о будущем. Так или иначе, в той или иной мере её личная жизнь подчинена его интересам. Связь продолжается, не физиологическая, связь со знанием, взаимная связь, потому что и на этом этапе мать продолжает оставаться для него существом самым близким и необходимым. Человек взрослеет. Начинается естественный и закономерный процесс. У него появляется свой мир, свои интересы, возникают свои новые личные связи. Он заботлив и внимателен. Но взаимосвязь нарушена мать по-прежнему радуется его радостям болеет его болью нет не по-прежнему а в значительно большей мере раньше когда он приходил к ней с обидой или шишкой на лбу она могла ему помочь что-то объяснить посоветовать подсказать или просто подуть на шишку поцеловать и это помогало Она была в силах его защитить, а порой принять на себя всю силу удара, предназначенного ему. А теперь в её силах одно не мешать ему, не быть навязчивой, не раздражать попытками проникнуть в его мир. Он искренне убеждён, что она уже не способна его понимать, что устраняя её из своего личного мира, он просто щадит мать. оберегает её душевный покой понемногу у него вырабатывается особый тон по отношению к ней покровительственный снисходительно ласковый это в лучшем случае когда у матери хватает ума не цепляться за своё привычное и казалось такое незыблемо прочное место в его жизни но не всякая мать без боя сдаёт позиции Скипает нелепая материнская ревность, борьба за право вмешательство в дела взрослых детей, за своё влияние в семье. Короче говоря, всё то, что способно отравить жизнь молодых, испортить им отношения, полностью нарушить лад в семье. В таких случаях обычно говорят окончательно выжила из ума. Ну, а в лучшем случае мать деликатно отходит в сторонку. на обучину. казалось бы, что старику нужно? кончилось рабство, она может наконец свободно вдохнуть, но и не отпускаешь и рабатыва его. пожить наконец для себя, она суетится, пытается, насколько возможно, уютно оборудовать эту свою обучину, но ничего не получается. каменные пустыни одиночество. Она выразилась как-то иначе. Вообще она говорит очень просто, без всяких там вычурных драматических слов, но смысл именно такой: каменная пустыня, в ней даже эха нет. Закричи, а эхо не отзовётся. И всё это она говорит очень спокойно, без ожесточения, даже без горечи, и только в третьем лице: они, она. как сторонний наблюдатель, оценивающий какое-то явление, лично к нему никак не относящийся. А меня этот разговор вымотал. Я не имею права забывать, что я врач, а она моя больная. Я не могу с ней спорить. Я знаю, что ей вредно много говорить, но может быть, молчать ещё вреднее. Да и говорила-то она совсем недолго. Это в моём переживании получилось такая тягомотина. Она, видимо, почувствовала моё состояние, погладила кончиками своих лёгких, прозрачных пальцев мою руку и сказала: "Хватит философских отвлечённостей. Расскажите мне лучше о себе. Как поживает ваша мама? Вы с ней помирились?" Я как-то немоходом сказала ей, что у меня не очень ладится с мамой. Когда она не проявляла никакого интереса к моим семейным делам, а вот видишь, оказывается, всё помнит. Я бодро похвалилась, что теперь у меня всё в порядке. Мама очень изменилась, стала сдержаннее, спокойнее. Тогда она спросила: "А вы ничем не обидели её?" Я ещё раз заверила, что всё наладилось. Потом я принесла Ане Алексеевне таблетку настоящего снотворного и ещё посидела, она уже молчит, пока она не начала дремать. Почему она спросила? Не обидела ли я маму? Дома у меня тише благодать. Прекратилось воркот няни недовольства, настырные расспросы о моих больных, о том, что сказал шеф, что я ему ответила, что я кушала и как кушала. В общем, полный мир. А может быть, только сосуществование. Если присмотреться внимательно, можно обнаружить некоторые странности. Начинаю я ей что-нибудь рассказывать, она послушает, послушает и вдруг прервёт: "Ладно, Машенька, ты отдыхай. Софья Ивановна просила Вовку уложить, она сегодня в ночную". И уходит на весь вечер. Она ладит со всеми соседями, но дружбы особой у нее ни с кем нет. Это со мной она любила поболтать, а с чужими она очень сдержана и сближается с людьми туго. Где она проводит вечера? Обе соседки бабы несимпатичные, привлечь ее ничем не могут. Кухня у нас общая, холодная, неуютная, и вообще она стала какая-то вроде пришибленная. Почему? А вот почему. Недели 2 1/2 назад я пришла уставшая и злая, как собачонка. Свои настроения я от неё всегда стараюсь скрывать. Но она каким-то особым чутьём сразу определяет, когда у меня что-нибудь не поладилось. Не могу же я ей каждый раз докладывать, что вот у оздоравливающей больной вдруг ни с того ни с сего поднялась температура. Что Лёлик опять ни за что облаял меня и Игоря. Потом она привязалась с ужином, а я так устала, что мне кусок в горло не лез. И я сорвалась. Я не орала на неё, не грубила, я сказала: "Мама, Господи, как ты мне надоела. Отстань от меня ради Бога. Дай-те мне отдохнуть". Она сразу замолчала и ушла, видимо, в кухню, потому что больше ей уйти никуда. Дулась потом несколько дней. Вообще-то она для своих лет очень хорошо сохранилась, никогда не жаловалась на здоровье, а тут я вижу, по утрам вид у неё больной. Пришлось срочно восстанавливать дипломатические отношения. По правде говоря, вины я за собой не чувствовала, но всё же переломила себя, подошла к ней, обняла. Не дуйся, моя, конечно, скотина, но неужели ты не понимаешь, что я очень устаю, что иногда мне не до полтавни. А она вдруг засуетилась, растерялась. Что ты говоришь, что ты, Маша, чего ты взяла? Просто в ней немного не старовец. Вот как все это было. После этого у нас и установился мир, тише и гладь и Божья благодать. А что, если она тоже думает об этом, что она мне не нужна, что теперь я могу без неё в одиночку можно додуматься, Бог знает до чего? Да нет. Чепуха какая. С этой Ильиной я и сама скоро, видимо, стану психопаткой, мерещятся всюду разные психологические страсти, мордасти. А всё же Почему я уже больше года, например, не была с мамой в кино? Пока Юрка не уехал в экспедицию, мы урывали каждый свободный вечер, чтобы побыть вместе. Это понятно. Но ведь его нет уже 4 месяца. Я за это время несколько раз побывала в театре и филармонии, десяток раз ходила в кино, но без мамы. Почему я не могу в конце концов поговорить с ней о Юрке? Я же знаю, как тревожит её неопределённость наших отношений. Ведь это же так просто. Объясните ей, что мы не можем пожениться, потому что нам негде жить. Юрка до сих пор в общежитии. У нас с вами на двоих одна комната. Пусть она его не любит. Я знаю, такой взять ей не по душе. Но тут уж ничем не могу ей помочь. Её зятем может стать только Юрка. Эта каменная пустыня, она идет с ума. Не может быть, чтобы она говорила о себе. Как может быть одиноким человек, если его окружают близкие и любящие, очень чуткие люди? Она обобщает, и получается, что удел старости каменная пустыня, что в конце жизни человек неизбежно, неотвратимо приходит к одиночеству. и не потому только, что слабеют его связи со взрослеющими детьми, она же сама говорит, что это естественный и закономерный процесс. Чего-то она не договаривает. Возможно, дело в том, что мы молодые вообще не способны понять трагедию старения. Может быть, это действительно очень страшно. Откуда мы знаем сознание обречённости? близости конца и отсюда одиночество, но я действительно этого не понимаю. Существуют определенные биологические законы жизни человека, естественное чередование возрастных категорий. Мне недавно стукнуло двадцать шесть. Ах, какая трагедия! Уходит молодость, одна треть жизни, причем лучшая часть уже прожита. Нет, не понимаю. А если говорить об одиночестве, так самое ужасное, по-моему, это одиночество человека молодого, когда он ищет и не находит связи с окружающим, с людьми. А я знаю таких и знаю стариков, которым можно позавидовать. Это жизнелюбивые, не боящиеся смерти. Например, Славкины родители. Отец у него старый, но ещё работает, а мать на пенсии. Зонетная симика, славка Цыник грубиян, а со стариками прекрасно ладит. Конечно, они и спорят и ругаются, но нет у них никаких трагедий, никаких рвущихся связей, никаких пустынь. Мать очень похожа на Славку. Она говорит: "Придували какую-то ахинею, что как вышел человек на пенсию, так и жизни конец. Бред зелёный. Для женщины пенсия дар Божий". Детей рожать не надо, время вышло. Ребята повыросали, слезли с горба. Хлеб ты жуешь свой, ни от кого не зависишь. Теперь только и пожить для себя. Теперь только радости то жизни доступные стали. Раньше почитал бы часов а нельзя. Минуточки свободные нет. В кино бы сбегал, денег жалко. Ребятишки на детский сеанс на эти деньги двое сходят. В выходной день за город бы съездить, отдохнуть. А при одни нельзя стирки скопилось, дай бог сил за выходной управиться. А внучат я себе на шею посадить не даю. Припрёт нужда, завалит, кто или на курорт съездить надо, придут, попросят помогу, выручу. А в няньки я к ним идти на старость и лет что-то не поманивает. И дети на неё не обижаются. У Славки два малыша, и муж с женой очень туго приходится, но он говорит: Они свое дело сделали, пусть божьи дванчики хоть на последок по человечески поживут. Или бабка Хворостинина, ей за семьдесят, ходячее отрицание тезиса, что в здоровом теле здоровый дух. От тела почти ничего не осталось, косточки и кожа, ревматизм, стенокардия, а бодрости духа на пятерых молодых хватит. Всю жизнь работала на Ткацкой фабрике, родила и вырастила пятерых, потом растила внуков, а теперь хвалится, что скоро внучка Валька принесет ей правнuka. Мне говорит о смерти еще рано думать, вот последнего внuka жению до да правнuka вы нечу, тогда другое дело, может и подумаю. Вот как просто открываются некоторые ларчики. стояла на автобусной остановке. Звук на меня налетела с ладья Варвара Семёновна, свекольно-румяная от вороза, заарала весело, вся очередь разом на нас оглянулась. Марусинька вы моя, да чего же вы здесь торчите? Да в такую погоду только и пробежаться, кислородом подышать. Подхватила меня под ручку и поволокла в переулок. На ходу она стала расспрашивать о состоянии Нины Алексеевны, И вдруг сокрушённо поведала, что болезнь несвадье спутала все их семейные планы. Дело касалось Валерия и Иринки. Их нужно было поженить. Она говорила со мной с потрясающе благодушным безстыдством: "2 года гуляют. И руска девчонка, ей, конечно, не так. А от Валерика одна арматура осталась. Вы сами молоденькие и к тому же медик представляете, каково молодому парню два года около этой какой-то кошечки облизываться? Конечно, Валера мальчик порядочный, ничего такого до свадьбы не позволит. Да и Ирка моя не из тарковских, но все же живой и об живом думает. Природа своего требует. Я сказала, что Нина Алексеевна может пролежать долго. И я уверена, что не обидится, если свадьбу усправят без нее. О, господи, да я разве про это изумилась, Святия? А жить ты им где? Что же он мою Ирину в проходную комнату за шербочку за свою приведет? Им отдельная площадь полагается. Где это видано, чтобы старуха одна комнату занимала, а молодожены в проходную ютились? В общем, у двух сватюшек все оказывается было решено и спланировано. Нина Алексеевна уступает комнату молодым, а сама переселяется на жительство к Варваре Семенне. У нее комната ушка махонькая, об одно окно, а у меня до двадцати четырех метров. Я бы ей тот же Иркин угол отвела. и походила бы за ней как за родной матерью, она бы у меня ни работы, ни заботы не знала, сиди копайся в своих книжках, хоть с утра до ночи, захотела в кино или к своим на старую квартиру сходить, иди, никто слова не скажет, и вещей никаких перевозить не требуется, спала бы на еркиной кровати, пущай бы даже и коврик и ручки наставался, и столик бы у нее свой отдельный был как дома. Книжки все, конечно, перетаскивать ни к чему. У нее их целых три шкафа набита. Но один, пусть я и бы взяла, я ничего против не имею. Триллярж зеркальный я заиркой в приданое благословила. Вот на его место шкаф и поставила бы под книжки. Пусть я и бы забрала с собой какие ей самые нужные. Правда, чего уж я не люблю, это цветы в комнате. Сырость от них одна и запах земляной. Ну уж раз ей так мило, пусть я бы две-три баночки перевезла. Ну чего же еще старушке надо? Доживай себе на спокойе, тихо, тепло в уходе. Никому не мешаешь. Да она и сама уже осознала, насколько это некрасиво молодым век заедать. Она же Валерика сама до смерти любит. Если бы не болезни это проклятые, мы со Свати и Мариной Борисовной живенько бы её перевезли. Пока Виктор Андреевич в отъезде. Уж больно он у них характером поперечный, сам без Валерия дня прожить не может. Только через пару сейчас Валерий пришёл, всё у них заодно. В книжке или в газете чего вычитают, идут друг другу рассказывают. И на лыжах или купаться летом всё вместе. Мы так с Мариной Борисовной рассудили: всё же он и отец, Валера у него один. Неужели ему старухин каприз дороже сынова счастья? Тем более, если мамаша сама так порешила и переедет по-доброму, сам не боясь в душе-то рад бы был, ежели бы всё так по-хорошему устроилось. А Валерий, спросил я, как ко всему этому относится Валерий? В Алирику Марина Борисовна до времени тоже не велели говорить, но да, с ним разговор другой. Тут уж не наша, а и рускина забота. Разве он против нее сможет? Тем более, если бабка сама ему комнату к свадьбе в подарок дарит. Я ее вчера спрашивала, она от своего согласия не отрекается. Вот значит, откуда у моей дорогой Нина Алексеевна это выражение? заедать жизнь молодым она не хочет заедать им жизнь нужно немедленно поговорить с шефом вызвать виктора андреевича а может быть есть смысл потолковать с валерием нет без отца этот жаторот и жених может наломать дров самое важное сейчас душевное состояние нины алексеевны только сын может вернуть ей душевный покой Она его ждёт, и день ото дня слабеет. До приезда Виктора Андреевича я больше не допущу к ней Варвару Семёновну, и визиты Марины Борисовны тоже, пожалуй, лучше ограничить. Скажу, что это распоряжение шефа. Я вернулась в клинику, но ни шефа, ни Леонида Ивановича уже не было. У Нины Алексеевны сидел Валерий. Он с сияющею рожей и рот душией сообщил, что папа на днях будет дома, не сегодня, а завтра. Аня Николаевна лежала такая тихая, безучастная, словно все это ее совершенно не касается. Я сказала Валерию, чтобы он шел домой, больная должна уснуть. Подождала его в коридоре, передала распоряжение шефа, отобрала пропуск. Он очень встревожился. Мне пришлось его успокаивать, хотя меня так и подмывало сделать обратное, нарушить покой этого влюбленного мальчишки. Я на ходу соврала, что все пропуска отменяются, так как в городе грипп, возможно, вообще будет введен карантин. попросила передать всю эту ерунду обеим его мамочкам, но предупредила, что для Виктора Андреевича пропуск будет заготовлен с завтрашнего числа. Он доверительно меня выслушал, поблагодарил за подробную информацию и удалился. Я наказала сестре первого поста, чтобы она почаще заглядывала к тете Алексеевне и решила посидеть часок в ординаторской, подтянуть кое-какие хвосты в истории болезни своих подопечных. Разложила свою бухгалтерию, и тут меня словно палкой по голове стукнуло. А вдруг мама вообразила, что это из-за неё мы с Юркой не можем пожениться, что если бы я, когда получила комнату, не забрала её из посёлка к себе, Юрка давно мог бы ко мне перебраться. Что она тоже заедает нам век. Нет, честное слово, я остановлюсь психопаткой. Чего ради придёт ей в голову такая чушь? Ни на кого я её не променяю. Придёт время, рожу себе сына. Не знаю, инстинкт это или осмысленное чувство, но мне кажется, что я его и сейчас уже люблю. И Юрку люблю. И всё же знаю, что никогда не будет у меня человека ближе мамы. Есть такое, что можно сказать только себе самой и маме, больше никому. Даже Юрке Существует в мире один человек, для которого нет на свете ничего дороже, ничего интереснее, чем мои дела, моя жизнь. И этот человек мама. Она может слушать меня хоть 5 часов подряд, будет ходить со мной по пятам, переспрашивать, требовать самых мельчайших подробностей, переживать Юрка, конечно, тоже переживает, но у него уйма и мы своих не менее интересных дел. А мама, когда у меня случится какая-нибудь радость или удача, на неё просто смотреть смешно. Она хорошеет, как девчонка, глаза сияют, даже походка становится какая-то молодая, летучая. Нужно набраться духу и всё ей сказать, чтобы она не сочиняла себе никакой ерунды. Я сгребла всю свою канцелярию и помчалась домой. А дома на столе лежала записка: "Маша, звонили от кротовых. Софья Ивановна больна и просит меня приехать. Ужин в духовке, костюм я погладила. Ты отдыхай, я у них всё наночую. Мама". Я легла на диван и чуть не заревела от злости. Ну с чего её понесло к этим кротовым? Кому она там нужна? Ведь вы думали же, она всё иту глимачки с звонком, с болезнью Софьи Иванны. Не хватало мне, чтобы она начала уходить из дома, скитаться по чужим дворам. Оперировали Митю Енышевского. Операция на сердце. Операция прошла успешно. Как всё это звучит буднично и просто. Уже третий год я врач, а привыкнуть не могу. Такие операции приводят меня в состояние какого-то тихого восторга. Живое мити на сердце в руке хирурга. На этом таинстве мы присутствовали в качестве пассивных наблюдателей, но когда я вышла из операционной, Во мне местечка живого не было от напряжения и усталости, словно это на моей ладони лежало пульсирующее, кровоточащее, митиное сердце. Славка, конечно, не удержался, чтобы не паскалить зубы. Ох, тебя сейчас физиономия старушки, которая сподобилась приобщиться к святых тайн. А у самого глаза диковатые и румянец с лица смыло. мить это его больной он готовил его к операции немного отдышавшись пошла смотреть своих болящих потом вызвал Леонид Иванович обрадовал что мне предстоит внеочередное ночное дежурство рима константиновна ухитрилась шлёпнуться на ровном месте растяжение сухожилия бюллетень у павла степанович грипп нуночка выходит замуж ей предоставлен положенный трёхдневный отпуск В общем, весёленькая ситуация. Сбегала домой. Мама ещё не возвратилась из своего благотворительного вояжа, оставила ей записку: "Мне очередное дежурство. Завтра задержусь до вечера. Отдыхай, Мария". Ночь предстояла нелёгкая. В течение дня поскорей поступило трое тяжелобольных. Митя молодится, но очень слаб. Хочется всё время быть подле него. И Нина Алексеевна мне очень не нравится. Спасибо, Славки. Пришел после ужина и до часу ночи сидел с Митей. Только к четырем часам все более или менее утряслось. Митя уснул, пульс ровный, приличного наполнения. С ним осталась сестра. У тяжелых дежурили няни, оставалось заглянуть к Нине Алексеевне, и можно было на часок прилечь. Самые противные придут ранние часы, даже подташнивает от усталости. Я осторожно подошла к палате Нины Алексеевны, чуть-чуть раздвинула дверные портьеры. Постель была пуста. На тёмном фоне окна смутно маячил белый силуэт. Она стояла, держась за подоконник, босая, в короткой больничной сорочке. Как иу кладовала, немного пришла в себя. Села на край постели и стала по легоньку массировать ей ледяные руки. И всё это молчком. Молчали как два заговорщика до тех пор, пока она не начала понемногу оттаивать. Не могла больше лежать, очень устала. Она не сказала: "Не сердитесь, Мария Владимировна". Чуствовала, что я не могу сердиться, не могу её упрекать. Почему вы запретили им ко мне приходить, спросила она, не открывая глаз после длительной паузы, чтобы дать вам отдыхнуть, прекратить до приезда Виктора Андреевича разговоры об этом обмене, мамочки на Ирочку. Откуда вам стало известно об этом товарообмене? Разумеется, от вашей дорогой сватюшки она ищет союзников, и, видимо, надеется, что я тоже буду вас убеждать, насколько это удачный вариант. А меня и не нужно убеждать. Устало перебила меня Нина Алексеевна. Она права. В данный момент для нее и Мариши существует одно — любовь Валерии и Иринки. Их счастье ничто не должно мрачать на алтаре этой любви. Люби мамы готовы возложить не только головы, но и живота и свои, и не только свои. Не осуждайте их, деточка. Вам нужно родить сына и ждать ещё 20-25 лет, когда он впервые по-настоящему полюбит женщину. Она говорила со мной неохотно, назидательно, как с дурой, как с тупой девчонкой, но раздражаться и спорить я не имела права. Я сказала: "Да, на мой взгляд, всё это слишком возвышенно и трагично. Почему эти вопросы не занимаются ваши мужчины? Им нужно хлопотать о предоставлении большей квартиры. Валерий оставлен при институте, женится. Можно было давно вступить в жилищный кооператив, можно наконец временно снять частную комнату. А лучше всего пусть на алтаре этой великой любви положит голову и даже живот свой". Любящая Ирычкина мама подарит свою комнату молодым, а сама поживет в частной временно, пока им не дадут квартиру. Им не нужна никакая другая квартира, вяло отозвалась Нина Алексеевна. Валерий не должен уходить из семьи, если уйдет, семьи не станет. Семья – это Виктор с Мариной, ребята и их будущий малыш. Она вдруг не громко рассмеялась. Видимо, он не заставит себя долго ждать. Боюсь, что наивные мамы напрасно так уверены в их благоразумии. Дальше тянуть нельзя. Почему же в таком случае вы не осуществили этот товарообмен до болезни? Вы не знаете Виктора. Возвратившись из командировки, он может прийти, взвалить меня на плечо и притащить домой. Я не могла уйти из дома, воспользовавшись его отсутствием. Мариша и Варвара Семёновна не все их понять, что вопросы этот могут решать только два человека Виктор и я. Их безумно волнует, что Виктор Андреевич придерживается модного сейчас мнения, согласно которому детей, достигших 18 и 20 лет, необходимо отнимать от груди и выталкивать в жизнь. Что молодая семья должна создаваться самостоятельно, без какого-либо влияния со стороны близких. Ну и так далее. Разумеется, есть семьи, где совместная жизнь родителей и взрослых детей, особенно когда появляются внуки, становится адом. В таком случае выход один: молодые должны уходить из семьи. А у нас Виктор и Валерка, если бы вы знали, Как они привязаны друг к другу. Приходит Виктор с работы, ещё пальто не снял. Валерий дома, и Валерка, папа пришёл. Все эти рассуждения о самостоятельной молодой семье, слова, слова, только слова. Валерий не должен уходить из семьи. Он нужен Виктору. Вы устали, Нина Алексеевна? Но я задам ещё один вопрос. Как вы заболели? Это был первый сердечный приступ. Как он начался? Как протекал до приезда врача? Днём, когда я была в квартире одна, пришла Варвара Семёновна. Около часа она рисовала мне картины райской жизни, которую я обрету, согласившись на проживание с ней в одной комнате. Мощная была атака. Я выкинула флаг капитуляции, сказала, что не возражаю, подумаю. прощаться она не стала, пообещала забежать попозже, чтобы уже совместно с Мариной семейно всё обсудить. Когда осада была снята, я ушла из дома. Я решила как-то протянуть до вечера, дождаться Валерия, посоветоваться с ним. Посидела в библиотеке, потом немного подремала в кино и пошла домой. Квартира наша на первом этаже, шторы ещё не были задёрнуты, Я убедилась, что Валерий еще не пришел, и решила подождать его в нашем скверике. Есть у нас там такая уединенная скамеечка за кустами, я очень удобно там устроилась. Чувствовала я себя очень усталой, и в грудин начало побалевать, но я не придала значения. Из-за угла вышли наши девочки Ирина и ее подруга Таня, очень милая и искренняя девушка. Они шли за кустами и разговаривали. Таня сказала: "Не понимаю, почему она не согласна. Твоя мама такая добрая, весёлая, и комната у вас хорошая, тёплая, с удобствами. Ну, не всё ли ей равно, где жить?" А Ирина прошла несколько шагов молча, а потом говорит тихо так, понимаете, без обиды, без злобы, с каким-то грустным недоумением: "Понимаешь, Танька, я была уверена, что она действительно очень любит Валеру, как можно быть такой бездушной эгоисткой? Вот так, старая бездушная эгоистка оказалась слишком чувствительной. Ее до канала детский лепет этих милых искренних девочек, а для нее только Виктор, везде и во всем Виктор. Разве дело в ней? Боже мой, разве в ней дело, Виктор, бедный Виктор, поставлен перед выбором. Но ничего, завтра он приедет. Уж он-то сумеет распутать эту идиотскую паутину, которую она по старости, по безмерной любви к сыну, позволила себя опутать. И тогда будет возможность ее лечить. Ничего, не на Алексеевна, сказала я бодро. Завтра приедет Виктор Андреевич, и вы сами убедитесь, что никакой трагедии нет. Для него главное, чтобы вы побыстрее справились с болезнью. А эта эгоистка погладила мою руку и сказала с какой-то новой виноватой улыбкой: "Скоро утро, идите, прилягте хоть на получасика. Даю вам слово, что больше ничем вас не огорчу, буду вести себя прилично". Отдохните. Сын не на Алексеевны опоздал. Она умерла следующей ночью перед утром. Умерла одна, а он был рядом, в десяти минутах ходьбы. Он приехал домой в 11:00 вечера, и когда позвонил в клинику, дежурная сестра сказала, что больная спит, тревожить её нельзя. Если товарищ Ильин придёт завтра часам к 11:00, он сможет поговорить не только с лечащим врачом, но и с самим профессором, так как завтра профессорский обход. И он лёг спать. Утром, когда мне позвонил Славка и я пришла в клинику, я не стала вызывать квартиру или иных. Я рассчитала, если он не пришел в клинику к девяти часам, значит он уехал на работу. Не будет же он сидеть дома до одиннадцати часов. Я не стала звонить на квартиру. Я хотела, чтобы они еще раз, последний раз, могли побыть вместе, один на один. Пусть потом у её постели будет сдержанно рыдать невестка, по мальчишески горько заплачет ясноглазый бабушкин внук, на взрыв по бабьей запричитает свадьке Варвара Семёновна. Искренне запричитает, потому что ничего плохого покойнице она не хотела, от всего доброго сердца предлагала ей тёплый угол в своём доме. Пусть всё это будет потом. А сейчас они должны побыть наедине вдвоём. Было ли мне его жаль? Пожалуй, нет. Если бы эта она приехала и узнала, что сын после тяжёлого сердечного приступа лежит в больнице, если бы она не смогла прорваться к нему через ночные больничные заставы, она сидела бы в пустой приёмной и ждала. Она бы нашла возможность ему переслать ему записку, чтобы проснувшись, он мог прочитать: "Я здесь. Скоро утро, и меня пропустят к тебе. Спи спокойно". А ему сказали: "Приходите завтра". И он лёг спать. И утром смог поехать на работу, потому что ему сказали: "Приходите к 11". Формально на мне нет вины. Вчера утром на пятиминутке я доложила об ухудшении в состоянии больной. Ее осмотрел Леонид Иванович. По его глазам я поняла, что больная ему очень не понравилась. Ночью должен был дежурить Славка, и я ушла домой отсыпаться. Я уже едва ползала от усталости. И все же никогда я себе не прощу этой смерти. Я одна знала, как она его ждет. Я могла вызвать его телеграммой, не считаясь ни с какими запретами. Я должна была это сделать и не сделала. От меня зависело, чтобы в последние минуты сознания она видела его лицо, чувствовала тепло его рук, и пусть бы ее сердце еще раз, в последний раз, облилось кровью от жалости к нему. Я сняла трубку. набрала номер его служебного телефона и сказала ему: "Я лечащий врач Нина Алексеевна, приезжайте немедленно". Он был встревожен, но сказал очень сдержанно: "Что случилось? Ей плохо?" он сказал ей. Видимо, такие взрослые, зрелые люди уже стесняются произносить это детское слово. "Мама" И я сказала с какой-то мстительной жестокостью: "Она умерла сегодня ночью". Он пришёл минут через 20. Я передвинула к её постели стул. Он сел и наклонился к её лицу. Он взял её голову в ладони и стал тихонько трясти, чтобы разбудить её. Он не верил. Он повторял одно слово, тихо, требовательно, умоляюще. Мама. Ну, мама. Может быть, завтра или через год, или через 5 лет я буду вот так же сидеть над моей мамой и никак разумом своим не смогу понять, что это уже не она, что её нет. Навсегда нет. И буду так же звать её мама, но мама. А она будет лежать чужая, холодная, равнодушная, не моя. И только тогда я по-настоящему пойму, какое это было счастье, когда она ещё топталась рядом со мной и ворчала, беспомощно пытаясь опекать меня. Неужто ли с такой страшной ценой способен мы понять, как дорог каждый уходящий день, пока матери ещё с нами?